Из новой огородней в телеклезли лезут. Uh -huh. Я хожу по лезвию. Прежние yeah. ветераны служат своему месту. Где uh. суд? Если закрыв выгнанные на площади, заки свой пьесу. Все yes. суд. Лава во главе угла, лава во главе угла, лава во главе угла, лава во главе угла, лава во главе угла, лава во главе угла. Не вижу я везде, сука да это тебе, ты за краен, сука, неба, бабы пляшут все во тьме, нищеброд везде. Мой карман всегда есть пус, да лишь одна безчусть, без ума лишь от лаве. Не от сердца этот рэп, чисто все от кошелька, цель была так далеко, но теперь она близка, ведь все это МСК, ты в системе, ты в моя миска по края, узнаешь не ты ли я. Лава во главе угла, Раша нефтяная, тут игла ага. Лава во главе угла, Мама, ты меня не сберегла ага. Лава во главе угла, Сможеш что исправить до Fix 2 no. До Fix 2 я слышал, что тут делают, ага. Все лишь ради денег да. Сиди мыщу мне до фени, да. Мне до фени, тут канает примитив Я был прав и вот мотив, Всем да это, этот тип Извини, голим и стих Деньги, деньги, деньги, деньги Двигают теми людьми Прибыльцы принули нули В рубашенцы камы Подыхать дрова кали У них Думы и Кремли Тёплый берег свой залив Вы закатаны приди кредит В вашей жизни бабок слив Весь ваш этот негатив Нет лавэ, аппетит Это хуже, чем дерьмо Что несёт вам тип сети, Всем проедет пип Что ещё вам пронести? Труд зелёных чел не спит Я поднялся в никуда Лавэ во главе угла Без работы, но у Да, пусть все это до тебя Несут тупо провода Да в любые времена Тут воруют без облав Валит быстро зубу гор Я всегда плохо читал И не так это в укор От лавы наши мечты зависим За лавы жопами писеми Думал любовь Белье интимиссими Повсюду твари Давив дали за лишний косарий Меня учит жизни барин Кто там зале базарит Чел я в западне Не Запад нам диктует, но Запад не В курсе наши люди Калывает на работах Превращаясь тупо в зомби для кого-то ага. Смысл жизни лишь работа Получилось во как да. Тебе сказал хозяин Вести расторопно Всюду ищешь прибыли и льготы выгоды. скажи как кто ты Кредит одобрен И с новой нагороднее в теле клезни лезут. Я хожу по лезвию, реженные ветераны служат своему месту. Те суд, если закривленные на площади, заки спою песу. Все суд. Лаве во главе угла, лавая во главе угла, лаве во главе угла, лаве во главе угла, лавая во главе угла, лаве во главе угла.